Заполняйте пробелы в понимании между людьми. Эрик участвовал в совещании Google, на котором некоторые люди присутствовали лично в штаб-квартире в Mountain View, а некоторые, в том числе сам Эрик, с помощью видеоконференции. Они обсуждали ряд вопросов, но отведенное время закончилось, а один вопрос так и остался нерешенным. Один из присутствующих высказал замечание ближе к концу встречи, которое Эрик воспринял негативно. Он был уверен, основываясь на этой единственной фразе, что вопрос решится не в его пользу. Фраза засела у него в мозгу и изводила всю неделю, так что к тому времени, как группа снова собралась, Эрик был в боевом настрое. Именно тогда он осознал, что совершенно неправильно понял высказывание и в результате всю ситуацию. Кризис был ненамеренным, недостаток взаимодействия и очевидная невнимательность привели к разладу, которого на самом деле не было. Это не такая уж необычная история. Подобное случается каждый день. Необдуманная фраза, наскоро составленное письмо или СМС, и люди позволяют эмоциям сбить их с толку, абсолютно неверно оценивая реальное положение вещей. В такие моменты может сильно пригодиться коуч. Как описывал сам Билл, его работа в качестве нашего коуча заключалась в том, чтобы замечать малейшие недостатки в компании, которые можно исправить парой фраз. «Я слушаю, наблюдаю и заполняю пробелы в общении и понимании между людьми». Коуч замечает эти разногласия еще до того, как они станут серьезными и приобретут постоянный характер. Он старается разрешить их, заполняя информационные пробелы и устраняя недопонимание Билла не было на той встрече с Эриком, но если бы он был, Эрик обратился бы к нему, чтобы обсудить свои предположения касательно возможного разлада. Билл разубедил бы его, все были на самом деле единодушны, и Эрик избежал бы изматывающей тревоги. Так что бы сделал бил В первую очередь он бы слушал и наблюдал. В этом и есть сила коучинга в целом. Он дает возможность посмотреть на ситуацию с другой точки зрения, оценить ее непредвзято, находясь вне игры. Патрик Питчет. Билл видел сразу все шахматные фигуры разом, потому что смог себе позволить не стоять на доске. Билл присутствовал на еженедельных совещаниях Эрика, внимательно слушал, наблюдал за языком тела присутствующих улавливал перемены настроения. Мариса Майер поделилась историей о том, насколько наблюдательным был Билл. Она запустила новую программу в Google для недавних студентов со степенью в области компьютерных наук, которых привлекла в компанию на должность младших менеджеров по продукту. Однажды Эрик сказал ей, «Мариса, ты наняла самых умных 23-летних на планете, но они сводят всех с ума». Программу ждет либо полный успех, либо абсолютный провал. Возьми их под контроль. Мариса обратилась к Биллу. Может ли он помочь? Он согласился прийти на одну из их встреч, вечернее совещание, на котором младшие менеджеры по продукту из первого набора отчитывались о ходе своих проектов и о проблемах, с которыми сталкивались. Мариса сочла, что встреча провалилась. Она была такой скучной, Просто кучка людей, которые делятся последней информацией и ноют». Билл заметил нечто другое. После встречи он отвел Мариссу в сторону. «Они все движутся в тупик. И ты не тот человек, который может им помочь», — сказал он. «Ты здесь практически с основания и знаешь, как добиваться результатов, поэтому не можешь до конца понять проблемы, которые у них возникают». «Найди кого-то, кто сможет помочь им определиться со следующим шагом. Создай форум, где они смогут помогать друг другу. Это решит проблему». Конечно же, он был прав. Это всего лишь один пример силы наблюдательности, умения слушать и находить закономерности, оценивать сильные и слабые стороны. Ли Боллингер отмечает, Билл отличался невероятным умением понимать людей, с которыми он работал. Он обладал интуитивным чутьем, подсказывающим, что мотивирует людей и как стимулировать их двигаться дальше. В основном он добивался этого, вскрывая точки напряженности, замечая дым от огня проблемы. К примеру, на совещании Эрика он сидел в офисе, обычно почти ничего не произнося, улавливая растущую напряженность и то, откуда она исходит. Наши рабочие встречи в большинстве случаев проходили максимально открыто и прозрачно, приветствовались мнения и идеи каждого даже по вопросам, напрямую не связанным с их кругом обязанностей. Тем не менее, это работало только до определенного предела. Люди начинали томиться, и Билл это замечал, что требует развитой наблюдательности. Не просто слушать, какие слова произносятся, а замечать язык тела и разговоры украдкой. Множество людей, с которыми мы беседовали, отмечали способность Билла чувствовать, когда человек расстроен или раздражен. Это врожденный навык, но его можно развивать. Необходимо слушать и наблюдать. Джим Раджерс, который входил в тренерский состав Колумбийского университета вместе с Биллом, вспоминает его удивительную способность держать в поле зрения всех 22 игроков в ходе матча. «Поднимите палец и посмотрите на него», — говорит Джим. «Вот так большинство из нас смотрят футбол». Палец — это игрок, владеющий мечом. Но Билл мог также видеть, вспоминать и оценивать то, что происходило на периферии поля. Он использовал этот навык и на рабочих встречах. Он видел не только выступающего, а все поле, улавливал реакции и намерения даже тех людей, которые хранили молчание, людей без меча. Затем он разговаривал с людьми. Как Билл однажды объяснил на семинаре по управлению в google У меня немного больше времени, чем у лари на какие-то задачи. У меня немного больше времени, чем у Сундара на какие-то задачи. Так что, короче, я говорю Сундару. Хочешь, чтобы я встретился с тем-то и тем-то? Конечно. И вот что я собираюсь им сказать. Ты с этим согласен? Ага. Отлично. Супер. И ты знаешь, еще вот это поможет сдвинуться с мертвой точки. Давайте ускорим процесс. Рэйчел Уэдстон... Вспоминает, как когда она отвечала за коммуникационную политику Google, однажды решение было принято не в ее пользу. Она присутствовала на одном из совещаний Эрика, где они обсуждали важный вопрос, ставший головной болью пиар-отдела. Она уже некоторое время настаивала на изменениях, и когда решение в итоге оказалось не тем, на которое она рассчитывала, она расстроилась. Она чувствовала, что они совершают ошибку. После совещания ее нашел Билл. «Слушай», — сказал он, — «на сегодняшний день мы решили ничего не менять в этом конкретном случае. Мне жаль, я знаю, что это сложно, но тебе придется с этим смириться. Реши проблему, хорошо? Не слишком-то ободряющая речь, правда? Его совет был «смириться», но иногда это все, что требуется. Признать, что все пошло не так, как хотелось бы, высказать понимание, что да, это отстой, и напомнить, что надо собраться и взять себя в руки ради команды. Именно это постоянно доносил до других Билл. Кратко, своевременно и чрезвычайно эффективно. И хотя навык замечать напряженность развить достаточно трудно, нет никакой проблемы в том, чтобы по очереди поговорить с людьми. Это просто требует времени и умения хорошо общаться с коллегами. Билл мог заметить огорчение Рэйчел и просто забыть о нем. В его обязанности не входило решение ее проблем, но вместо этого он приложил усилия, чтобы поговорить с ней, чтобы установить короткую, но важную связь. Так легко забыть об этих коротких беседах в загруженном графике, но Билл сделал это своим приоритетом. Он не скрывал эти разговоры, не проводил их в секрете, но они всегда происходили как бы за сценой. Билл редко упоминал эти беседы один на один, он просто отводил вас в сторонку и говорил несколько тихих слов. В этом можно заметить разницу между спортивным тренером, который всегда в центре, на виду, руководит командой и бизнес-коучем. Деб Бион Далилла описывает это так. «Билл был тенью за тобой. Ты всегда слышишь его, но на виду именно ты. Оставаясь за кадром, он был менее ограничен и мог быть более искренним». Билл делал все это, не имея какой-то скрытой цели. Он часто не высказывал мнение по поводу того, какое решение следует принять, а просто настаивал, чтобы решение в принципе было принято. Когда он чувствовал колебания, он работал в кулуарах, собирая точки зрения людей, закрывая пробелы в общении, проясняя недоразумения, чтобы к тому времени, как придет время обсудить ситуацию на встрече и принять решение, все были уже готовы. Затем Билл спокойно сидел, наблюдал и запускал процесс по-новой. Заполняйте пробелы в понимании между людьми. Слушайте, наблюдайте, заполняйте пробелы в общении и понимании между людьми.